Три процесса создания субъективной карты реальности. А теперь хватит ходить вокруг да около. Давайте разбираться, как все-таки рождаются взаимные непонимания и возражения. Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы немного окунемся в теорию создания карт реальности человека. Выделяют три процесса, с помощью которых происходит создание пространства внутренних представлений у человека. Это обобщение, упущение и искажение. Рассмотрим каждое из них. Обобщение. Обобщение – это замечательный процесс. Без него мы не могли бы так хорошо ориентироваться в этом мире. Нам каждый раз необходимо было бы открывать мир заново и каждый день искать ответ, например, на вопрос, кто это такой ходит по улице на четырех лапах, с хвостом и говорит гав-гав. Без процесса обобщения мы не могли бы ничего запоминать и понимать. Мы не могли бы структурировать свой опыт и учиться на своих ошибках. Мы все время обобщаем. Пару раз в детстве дотронулись до огня, и вот мы уже на всю жизнь запомнили, что огонь – это опасность. Три примера на вычитание с яблоками, кирпичами и водой в бассейне, решенные нами на уроке математики. И вот мы уже знаем, как решать подобные задачи с грушами, домами, котятами, тонами железа, баррелями нефти, тысячами долларов и так далее. И за все это спасибо процессу обобщения. Правда, есть и вторая сторона медали. Если что-то происходит два или три раза подряд, то люди склонны считать происходящее закономерностью и начинают распространять свой опыт на все другие случаи жизни, часто не имея для этого никаких оснований. Это тоже обобщение. Два-три клиента сказали «нет», и тут же идет обобщение. «Я не умею продавать, у меня ничего не получится». Двое или трое спутников жизни, встретившихся на нашем пути, предали нас, и тут же новое обобщение, все они такие. А если еще в этот печальный момент вдруг появляется друг или подруга и говорит «да, и у меня то же самое», то после этого наша уверенность становится непоколебимой. Созданное убеждение становится неосознаваемым фильтром, через который мы начинаем смотреть на мир и людей противоположного пола и видим только то, что подтверждает наше обобщение. К сожалению, это чревато дальнейшими разочарованиями в жизни. Вывод. Обобщение помогает нам быстро учиться, но в то же время обобщение могут ограничивать наш мир.